Глава шестая. Так закончилась одна глава моей жизни, и началась совершенно другая, счастливая. Через восемь месяцев на свет появился маленький Леша. Мой сын подарил мне второе дыхание, наполнил жизнь яркими красками и радостью материнства. Конечно, и тяжелые моменты бывали, например, колики в первые месяцы жизни. Я несколько суток сидела возле кроватки, гладя своего малыша по животику. Не спала и не ела, потому что не спал и не ел он. А потом начали резаться зубки. Думала, у меня крыша поедет от того, что ничем не могла помочь. Вместе с ним плакала. Когда Лёше было полгодика, мама не доглядела за ним, и он упал с пеленального столика, коленку ударил. Я ехала в больницу с ним на руках, прямо в халате. Но вместе с сыном... В мою жизнь пришло много нового. Работу, на которую я так надеялась. Переехав, я сразу отправилась на очное собеседование и, как могла, доказывала, что я буду лучшим кандидатом даже без опыта. Руководство небольшой компании впечатлилось напором и назначило меня на испытательный срок. Я работала, не покладая рук во время беременности. Самое первое приходила в душный пыльный офис и самое последнее уходила. Взяла несколько недель отпуска за свой счет, когда подошел срок рожать, а как только смогла, тут же вернулась. Я пахала за троих, беря на себя даже те обязанности, которые не были прописаны в договоре. Помимо проверки штатных сделок с поставщиками материалов для производства, время от времени выбивала более выгодные условия, искала скидки и даже занималась рекламой. В общем, всем тем, до чего не доходили руки коллег. Мы с Лешей жили в старой родительской квартире с не самым лучшим ремонтом, зато почти в самом центре. Из своей бывшей комнаты я обустроила детскую, спустив всю первую зарплату на игрушки для сына и роскошную кроватку с полочкой внизу для пеленок. Мама помогала мне с сыном, постоянно напоминая, что мы не одни. Кажется, ей самой было в радость нянчиться с внуком. С тех пор, как папа не стало больше пяти лет назад, она зачахла на даче. Теперь скучать времени не было, она навещала нас почти каждый день, часто подменяла нянек, пока я работала, и нередко оставалась с ночевкой, чтобы дать мне поспать. Все шло своим чередом, моя жизнь продолжалась, жизнь с маленькой тайной от бывшего мужа. Я старалась не думать о нем, не вспоминать, не жалеть, не задаваться вопросом, что было бы, сумея я понять и простить, попытайся я спасти этот брак. Решение принято, сделанного назад не вернуть, и единственное, что теперь напоминало о бывшем — глаза маленького Лешки, изумрудно зеленые пронзительные, такие взрослые и мудрые для моего малыша, удивительно похожие на глаза его отца. Их я любила больше всей своей жизни, и от них же испытывала нестерпимую боль, порой жалея, что Лешка унаследовала от отца эту черту. Приходилось время от времени отворачиваться от любимого сына, чтобы он не заметил, как мои глаза затягиваются пеленой больной влаги. Отчего-то я не стала менять номер своего телефона, будто в глубине разбитой души, надеялась, что однажды на экране появится вызов от абонента любимой. Но Андрей сдержал свое слово. Тот поцелуй и впрямь стал прощальным. Больше он меня не потревожил ни разу. Забыл? Да скорее всего. У таких, как Андрей Север, не существует оттенков. Он категоричен во всем. И если мы развелись, значит, меня для него больше не существует. Я навсегда в его прошлом и только там. Мне больно было думать об этом даже спустя пару лет. Но еще больнее было отвечать на первые вопросы моего малыша. «Ма, где наш папа?» Лешка крепко держался за мою ладонь, задирая голову. В тот момент мы сидели в песочнице на детской площадке, и я наивно верила, что до подобных вопросов у меня есть еще минимум год. Год, за который я бы успела подготовить легенду. Но с детьми невозможно быть готовой абсолютно ко всему. Зачастую вот так, как сейчас, тебя застигнут врасплох. «Папа», — повторила я сдавленно, делая вид, что усердно помогаю сынишке лепить мокрый песочный кулич. «А почему ты спрашиваешь, родной?» лешка насупился хмуря свои светлые бровки ребята говорят что папа у всех должен быть я мягко ему улыбнулась на автомате включая внутренний переводчик в свои два сынишка говорил еще совсем непонятно ребята из сада заглядывая в глаза погладила по головке лешка кивнул что ж помедлила я они правы папа правда есть у любого ребенка просто иногда так случается что папа и мама Они не живут вместе, ты понимаешь? И даза не даже не видятся! Даже не видятся, вздохнула я, не скрывая уныния. У тебя тоже нет папы, ведь у ба нет муза. Спрятав улыбку, я пояснила. Мой папа отправился на облачка много-много лет назад. Там он живет вместе с ангелами. А мой тоже на облачках? поинтересовался сынишка а у меня вся внутренность льдом окатило. За все это время я не интересовалась жизнью бывшего мужа, запретила себе ни к чему травить душу. Но вдруг с ним что-то случилось? Мы ведь почти три года не виделись. Это такой долгий срок. Целая жизнь почти. Нет, выдохнула я наконец, ведь сын ждал ответ с любопытством, смотря на меня. С твоим папой все хорошо. Просто он живет в другом городе, «Но почему он не живет с нами? У него есть другой сын?» Возмущенно растопырил пальчики Лешка. «Он лучше меня, и папа лишил выблать его?» Вопросы ссыпались из моего сына, словно прорвало плотину. И каждый бил прямо в цель, заставляя меня содрогаться от боли. Я села ближе к сыночку, взяв крохотную ладошку в свою. «Да, решила быть честной. У твоего папы правда есть другой ребенок». Я не знаю, девочка это или мальчик, но он точно не лучше тебя, понимаешь? В том, что твой папа не живет с нами, нет твоей вины, Леша. Если бы он знал, какой ты замечательный мальчик... — Так он не знает, — уныло протянул сын, отчего-то выдернув свои пальчики. — Да? — да, — повторила я эхом, борясь с затапливающим душу чувством вины.